Глава 56. Нервотрепательный вечер. Лето. Конечно же, я понимала, зачем приехал пожилой маркиз, посмотреть на меня, на ту, кого выбрал его единственный внук себе в пару. И то, что я не видела недовольства во взгляде Августа Фалмара, немного меня успокаивало, внушая надежду, что хотя бы кто-то из его семьи не будет против наших с Лисаном отношений. Я старалась выглядеть уверенной и спокойной. К чему ненужная суета? Она только усугубит мое положение. Если честно, я видела, что Лисан сильно переживает. Судя по всему, ему было важно мнение своего деда. Гораздо важнее, чем мнение родителей. Почему-то казалось именно так. Ужин протекал неспешно. Мальчики были аккуратными и вели себя примерно, что несказанно порадовало. Видимо, близнецы поняли, что здесь происходит. Такие маленькие, а в каких-то вопросах поумнее взрослых будут. «Слышал...» — дед Лисана промокнул салфеткой рот, аккуратно откладывая ее в сторону. «Вы, как и мой внук когда-то, занимаетесь конным спортом». Все верно, милорд», — важно кивнул Кеан. «С пяти лет. А сейчас вам...» — вопросительно вскинул брови Август Фалмар. «Девять, ваше превосходительство». Взял слово Сиэль. Я сдержала улыбку, продолжая с невозмутимым видом разрезать кусочек мяса на тарелке. «У моего сына есть знакомые, так вот, у них ребенок тоже занимается конным спортом». Продолжил Маркиз, сделая глоток воды и с интересом наблюдая за реакцией мальчишек. «Лайер Эйренбер, знаете такого?» Моё сердце пропустило удар, и я посмотрела на близнецов, которые замерли лишь на секунду, быстро взяв ситуацию под контроль. «Дед», — попытался вмешаться Лисан, — «что такое?» Маркис вопросительно посмотрел на своего внука. Кена и Сейль знают этого мальчика. Взяла я слово, привлекая к себе внимание Милорда, но не общаются с ним. И в чем же причина? Позвольте полюбопытствовать. Все просто, улыбнулась я. Мои сыновья стараются избегать тех, кто проявляет жестокость по отношению к животным. Да что вы говорите? хмыкнул мужчина. «Мне казалось, я видела, что этот старый лис все прекрасно знает и просто ведет свою игру». «Пусть этот мальчик из уважаемой семьи, — продолжила я, — но воспитание у него оставляет желать лучшего». «Поддерживаю», — кивнул Лисан. «Ты сам прекрасно знаешь, что этот демон...» «Внук...» Август Фалма рассуждающе покачал головой. «Нельзя же так о детях...» Лисан недовольно фыркнул, оставшись при своем мнении. «О детях? Этот, как ты говоришь, дитя чуть не лишил моего Оскара глаза». «Так это он виноват?» — выпалил Кен, мгновенно лишившись всей своей хваленой выдержки. «Если бы Лайли его не спасла, возможно, Оскара уже не было бы на этом свете». Элисан злился, это было его видно. «Он не взлюбил брата Майлин, которые, как и его сестра, вызывали у меня далеко не самые лучшие эмоции». Лайлит единственная, кого к себе подпустил Оскар. Не побоялась, подошла к нему, хоть я и уверял, что это опасно. И именно этим Викантесса покорила тебя. С прищуром спросила Август Фалмару своего внука. Так прямолинейное без стеснения, словно меня не было рядом. Не только этим. Лисан был на взводе. Недовольно отложив столовый прибор, он посмотрел на своего деда. В ней сочетается то, что так сложно встретить в нашем испорченном мире. У нее не только внешняя красота, от которой сердце замирает, но и внутренняя. Она заботливая, внимательная и нежная, но в то же время в ней живет бесстрашие. Вайлет готова пожертвовать собой ради тех, кто ей дорог. И мои слова — не какие-то нелепые предположения. Поверь, они обоснованы. Что-то случилось. Лицо пожилого маркиза моментально стало серьезным. На самом деле ничего такого. Начала было я чувство неловкости от происходящего. Когда мы ездили в соседнюю империю, на мальчиков напала собака. Каждое слово Лисана было переполнено эмоциями. Он был готов защищать меня до последнего. На душе стало тепло-тепло и в то же время тревожно от воспоминаний о нападении. Так вот, Лейлит приняла удар на себя. Закрыла детей собой, отчего пес укусил ее за ногу и разорвал платье. Она не мешкала ни секунды. Как думаешь, кто-то из твоих знакомых, леди, смог бы повторить то же самое? А разве нет? Задалась я вопросом. Да ну, быть того не может. Неужели бросили бы детей на растерзание псени? Вместо ответа старый маркиз усмехнулся, посмотрев на меня какими-то другими глазами. А давай я отвечу, раз ты молчишь. Лисан откинулся на спинку стула и глубоко вздохнул, скорее всего, пытаясь успокоиться. Любая из аристократок растерялась бы и начала звать мужчин на помощь. Она не осмелилась бы подойти, кричала бы и поднимала все больше паники, пока ее ребенка. «Достаточно». Скинула я руку с опаской, поглядывая на Киана и Сиэля, которые слушали с округлившимися глазами. «Ты права», — кивнул мой лорд. «Не будем о страшном в присутствии детей. Хочу, чтобы ты знал...» Лисан вновь устремил свое внимание на деда. «Лайлет потрясающая» и ради нее я готов пойти даже против тебя. А вас, леди, это устраивает. Глаза Августа Фалмера, в которых отражались проницательность и мудрость, встретились с моими, заставляя задержать дыхание. Устраивает, что его могут выгнать из дома и лишить наследства. Дед, прекрати. Мы с мальчиками с радостью примем Лисана в своем доме. И мы не нуждаемся в его наследстве. У нас своих доходов предостаточно ответила я решительно. «Правда же?» — посмотрела на детей, чувствуя, как сердце трепыхается в груди. «Правда». Кивнул Кен без промедления, своим ответом заставляя меня чувствовать себя невероятно счастливой. «Лисан нам дорог», — поддержал брата Сиэль, «и мы будем очень рады, если он станет супругом нашей... мамы». От услышанного я замерла, резко вскидывая взгляд. Этот эмоциональный ком... Как же не вовремя он подступил к горлу, выступая слезами на глазах. Лайлит, осторожно позвал меня лисан, замечая мое состояние. Вот только остановиться я уже не могла. Мамой. Сель назвал меня мамой. Хорошие мои, шмыгнула я носом, подходя к детям и обнимая их со спины. Мам! буркнул Кен, принимая мои объятия. Ну ты чего? У нас гости вообще-то! «Гости». Я поцеловала мальчишек в щёки, пытаясь взять себя в руки. «Да, у нас же гости. Прошу простить, милорд». Быстро стерла слёзы, чувствуя, как счастье распирает изнутри. «Лайлет». Лисан поднялся со стула. «Выходи за меня замуж». Его заявление вызвало оглушительную тишину. А мой лорд времени даром не терял. Он скользнул рукой во внутренний карман своего камзола, извлекая небольшую бархатную коробочку. «Не хочу больше тянуть», — мотнул он головой, глядя на меня. «Я получил разрешение от Кена и Сиэля, а остальное неважно». «Нет». Август Фалмер вскинул руку, стремительно забирая у Лисана коробочку. «Так не пойдет. По моей спине пробежала ледяная волна недоброго предчувствия. Так не хотелось, чтобы столь прекрасный момент был испорчен. «Дед», — рявкнул Лисан. «Немедленно отдай», — процедил он недовольно сквозь зубы. «Вот же нетерпеливый мальчишка», — фыркнул старый маркиз. «Так не пойдет, говорю. «Решил дарить своей будущей супруге кольцо, купленное в лавке?» «Постыдился бы. Вот». Он протянул ему другую коробочку, тем самым поражая не только меня своим поступком, но и всех присутствующих. «Это...» — ахнул Лисан. Твоей бабушке». На губах седовласого аристократа появилась добродушная улыбка, искренняя без напускного лицемерия. Я так надеялся, что ты выберешь свою спутницу жизни сердцем, а не разумом. Именно поэтому берег его, хотя твоя мать много раз заводила о нем разговор. Хотела забрать, недовольно хмыкнул Маркиз. Ты? Значит, ты не против? С надеждой в голосе выдохнул мой лорд. Сердце пело в моей груди, а к глазам вновь подступили слезы. Часто заморгало, чтобы прогнать их. Ну, ты же четко выразил свою позицию. Мое мнение тебя не интересует, но я все равно выскажусь, хохотнул Август Фалмар. Ты нашел достойную, одобряю, кивнул мужчина. А про отца и мать не беспокойся. С ними у меня разговор короткий. Если так хотят породниться семьей Эйренбер, пусть поменяются пары медиловта.